После испытания, выпавшего на мою долю, мужчины действовали быстро и деловито, хотя некоторые все же стеснялись. Что касается женщин, то кое-кто хихикал, кое-кто краснел, но никто особенно не возражал. Спустя 20 минут почти все в зале разделись. Я в жизни не видел столько квадратных ярдов гусиной кожи, а разложенного на полу оружия хватило бы на целый арсенал. Когда дошла очередь до мэри, она быстро без ужимок разделась, но даже оставшись в чем мать родила, держалась спокойно и с достоинством. Ее вклад в арсенал оказался гораздо больше, чем у любого из нас. Я решил, что она просто влюблена в оружие. В конце концов, все, кроме самого старика и его старой девы-секретарши, разделись, но паразита ни на ком не было. Я думаю, старик немного побаивался мисс Хайнс. С недовольным видом он потыкал тростью гору одежды, Затем поднял взгляд на свою секретаршу. Теперь вы, мисс Хайнс, пожалуйста. Ну, подумал я, здесь без применения силы не обойдешься. Мисс Хайнс стояла неподвижно и глядела старику прямо в глаза. Это статуя, символизирующая оскорбленное достоинство. Я шагнул ближе и процедил. А как насчет вас, босс? Раздевайтесь. Он бросил на меня удивленный взгляд. «Я серьезно», — добавил я, — «теперь вас только двое. Паразит у кого-то из вас. Скидывайте шмотки». Когда надо, старик способен подчиниться неизбежному. «Разденьте ее», — буркнул он и с мрачным видом принялся расстегивать молнию на брюках. Я сказал Мэри, чтобы взяла двух женщин и раздела мисс Хайнс. Старик уже спустил брюки до колен, и тут мисс Хайнс рванула к выходу. «Между нами стоял старик, и я не мог стрелять из опасения попасть в него, а все остальные агенты в зале оказались без оружия. Видимо, это не случайно. Старик опасался, что кто-нибудь из них не сдержится и выстрелит, а слезняк нужен был ему живым. Когда я бросился за мисс Хайнс, она уже выскочила за дверь и понеслась по коридору. Там я, конечно, мог бы в нее попасть, но тут просто не сработала реакция». Во-первых, эмоции так быстро не переключишь. Ведь это по-прежнему была старая, добрая леди Хайнс, секретарша босса, та самая, что не раз отчитывала меня за грамматические ошибки в отчетах. А во-вторых, если у нее на спине сидел паразит, то он нужен был нам живым, и я не хотел рисковать. Она нырнула в какую-то дверь, и я снова промедлил, просто в силу привычки, поскольку дверь вела в женский туалет. Впрочем, это задержало меня лишь на мгновение. Я рывком распахнул дверь, с оружием на изготовку влетел внутрь, и меня тут же двинули над правым ухом чем-то тяжелым. На следующих нескольких секундах у меня нет ясных воспоминаний. Видимо, я на какое-то время потерял сознание. Помню борьбу и крики «Осторожней! Черт! Она меня укусила! Руки не суй!» Затем кто-то уже спокойно за ноги и за руки, только осторожно. Кто-то еще спросил, о с ним что? И в ответ послышалось позже. Он просто потерял сознание. Когда мисс Хайнс унесли, я еще не полностью пришел в себя, но уже чувствовал, как возвращаются силы. Сел, осознавая, что нужно срочно сделать что-то важное. Затем, шатаясь, встал и направился к двери. Осторожно выглянул, там никого не было, и бросился по коридору прочь от конференц-зала. Очутившись во внешнем проходе, я вдруг понял, что не одет, и метнулся в мужскую палату. Схватил чью-то одежду и напялил на себя. Ботинки оказались малы, Но в тот момент это не имело значения. Я снова бросился к выходу, нашел выключатель, и дверь распахнулась. Мне уже казалось, что моего побега никто не заметит, но когда я был в дверях, кто-то крикнул мне вслед «Сэм!». Я выскочил за порог и оказался перед шестью дверьми. Бросился в одну из них, за ней были еще три. К катакомбам, что мы называем базой, ведет целая сеть туннелей, похожих на переплетенные спагетти. В конце концов, я вынырнул на одной из станций метро, в киоске, где торговали фруктами и дешевыми книжками, кивнул хозяину, вышел из-за прилавка и смешался с толпой. Затем сел на реактивный экспресс, идущий на север, но на первой же остановке сошел. Перебрался на платформу, откуда отправлялся экспресс в обратном направлении, и встал у кассы, выбирая, у кого из этих разъяв будет бумажник потолще. Выбрал какого-то типа, сел на его поезд, потом сошел на одной с ним остановки и в первом же темном переулке двинул ему по затылку. Теперь у меня появились деньги, и я был готов действовать. Я не понимал, для чего мне деньги, но знал, что для следующего этапа они нужны.